Глава 6. Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделывать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика, товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятливый человек и умел хорошо вести дела. Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими ответами — простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят, и отведут под замок два солдата, что этот человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко стоящий над ним. И поэтому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком. «И тебе не жалко было их?» — спрашивала Махин. «Не жалко. Я не понимал тогда». «Ну а теперь...» — Степан грустно улыбнулся. «Теперь на огне меня жги, того бы не сделал. От чего же?» От того, что понял, что все люди братья. Что же, и я тебе брат, а то как же? Как же, я брат, осужу тебя в каторгу? От непонятия. Что ж, я не понимаю. Не понимаете, коли судите? Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел? Больше, больше же всего поразило Махина то, что он узнал от смотрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.